Глава вторая. Я смотрел в окно из своего кабинета. В окне виднелись огромные пушистые белые сугробы. На елях были пушистые шапки. Хорошая холодная зима 2021 года. Ни слякоти тебе, ни промозгло. Отличный морозец, минус 35. Снег хрустит под ногами. Я люблю такую зиму. На вертолетной площадке садился Ми-8, вертолет нашего отдела. В нем был мой начальник, генерал-лейтенант Калинин Александр Александрович, а с ним должен был быть мой сослуживец и друг, подполковник Воронов Сергей Михайлович. Тут дверь очень громко постучали, пришел мой заместитель. «Товарищ майор, разрешите доложить?» «Докладывайте», — ответил я. «Прилетел генерал-лейтенант Калинин. Он всех собирает в своей переговорной. Вам приказано прибыть на совещание»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 Мы шли быстрым шагом и за десять минут добрались до кабинета генерал-лейтенанта Калинина. Я постучал и вошел. — Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. — А, Петр, проходи, присаживайся. В кабинете у Калинина кроме меня был подполковник Воронов, а еще три мне незнакомых человека. Хотя одного из них я узнал, его очень часто в новостях показывали. Этот товарищ занимал в правительстве очень высокий пост. Я присел на диван, развернул планшет и приготовился к вводным. «Петр, присядь-ка за стол. Разговор будет личным и конфиденциальным», — сказал Калинин. Я пересел за огромный стол. За этим столом могло человек тридцать сидеть. Я всегда сидел на диване, как интендант и ему подобные товарищи. Получали вводные или отвечали на поставленные вопросы. Но предложение сесть за стол меня очень насторожило. «Петр, — начал Калинин. — Этих товарищей ты не знаешь, посмотрев на меня искоса. Я помотал головой. — Ну и прекрасно. И не надо. Итак, ты работаешь у нас много лет и курируешь интернет. В том числе ты готовишь анализы и отчеты по угрозам. Но мне известно, что ты также изучаешь тему эзотерики в сети. В общем, по полной работаешь над этим материалом. А также информация инопланетян и все, что с этим связано. Для тебя есть работа. — Но предупрежу сразу, это не приказ для тебя, а предложение. Решение ты примешь сам, и время на раздумье я тебе дам. — Кстати, как там твой русский ледяной перс семьдесят восьмого уровня поживает? — невзначай спросил Калинин, и сказать, что я был ошарашен, значит, не сказать ничего. — Да нормально, — ответил я. — Петь, я знаю, что ты и твои подчиненные играете против седьмого управления в этот... Ну, как его? А, Тапков. «Тарков, товарищ генерал-лейтенант». Поправил я его. «Да-да, Тапков, Пагб, Баттлфилд. Не суть. Мы тут с товарищами тоже ставки делаем на ваши игры. Я честно тебе скажу, я даже на тебе подзаработал». «Молодец, хвалю. Отличная тактика. Всегда прикрываете друг друга. В общем, даже отдел анализа и тактики изучал твою стратегию ведения боя и уничтожения противника в удерживаемых позициях. Молодец». Нужны, так сказать, твои навыки и знания, Петр. Я сидел, ошарашенный от сказанного, но мое удивление резко сменилось на сосредоточенность. Петр, что ты знаешь про Розвеллский инцидент в 1947 году? Немного. Изучал доступные материалы и отчеты наших советских агентов. Молодец. Что тебе известно про рептилоидов? Мало. В основном слухи, небылицы, домыслы и так далее. Ясно. Что касаемо полной информации и материалов по этой и другим темам, тебя введет в курс дела подполковник Воронов. На стене около двери загорелась красная лампочка. Это означало, что дальше будет все конфиденциально. Вся электроника уже отрубалась, если она у кого-то была. Чтобы не было ни у кого соблазна вести запись данного разговора. Хотя все обязаны сдавать любые электронные устройства в спецконтейнер. Часы, смартфоны, планшеты, КПК. Если сгорел твой дорогой айфон, ну что ж, ты сам виноват, так как ты пришел на важное секретное совещание, и винить тут некого. Тут резко вскочил тот самый высокопоставленный чиновник и закричал. — В чем дело? Что происходит? Я этого не потерплю. Вы знаете, сколько стоит мой телефон? — Успокойтесь, — сказал Калинин. — Знаю. Три моих оклада. Вы когда сюда шли, о чем думали? Может быть, у вас еще что-то сломалось? И пристально посмотрел на чиновника. Тот быстро сообразил, что церемониться с ним тут никто не будет, сел в кресло и ответил. Простите, Александр Александрович, виноват. Претензий не имею. Продолжайте, пожалуйста. Прекрасно. Если честно, Петя, я хотел обсудить данное предложение в более спокойной и непринужденной обстановке, но ситуация в данный момент не позволяет тянуть со временем. Я дам общую информацию, как я сказал. За остальным обратишься к Воронову. С сегодняшнего дня твой уровень доступа к информации первой категории ААА, он временный на тот срок, пока ты будешь принимать решения для себя. Но скажу, что у тебя есть 24 часа на все про все. Не тяни с решением, времени просто нет». После инцидента в Розвале в 1947 году правительство СССР сформировало спецотдел по обработке и анализу всех установленных фактов об НЛО. После первого полета в космос в 1961 году летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина с нашим правительством вышли на контакт так называемые инопланетяне. На самом деле, Петя, это мы тут инопланетяне, но не суть. Это древняя раса, которая жила до нас и живет тут уже более миллиона лет. Мы их называем рептилоиды. Они являлись владельцами нашей планеты и многих других планет нашей галактики. Затем другая древняя раса, Архоны, вышли на контакт с нами в 1968 году и с правительством США, кстати, и с тех пор началась гонка вооружений. Они сообщили нам, что воюют против Старой Империи и хотят свободы всем галактикам Вселенной. Но наша планета принадлежит одной из древних рас рептилоидов. По законам Вселенной, если живущие на ней существа начинают технократически развиваться, Данные существа должны сами выбрать себе сюзеренов, кураторов. Мы выбрали архонов. После этого архоны стали дозированно давать нам свои технологии и ждать момента, когда можно будет поставить нас перед выбором. По мнению архонов, это способствовало человеческому развитию и техническому прогрессу, держало нас в тонусе, всех нас, людей, заставляя развивать науку семимильными шагами. Затем, уже в девяностых, архоны объявили всем нам, что нужно выбрать на чьей мы стороне. Также они вышли на контакт с другими странами, например, с Китаем в 1995 и с остальными участниками данного проекта в 1998 -м. Как ты уже заметил, стало тяжело утаивать кота в мешке, и иногда информация просачивается в сеть. Но, слава богу, пока только крошки. Со слов архонов, существует некая старая империя, населенная различными расами. После развития наших планетарных технологий, наши сюзерены... Да, Петенька, а мы теперь их хвасалы, Эти сюзерены решили допустить нас до более развитой инфраструктуры, но не подозревали, что произойдут следующие события, не зависящие от них. Нашей планете была предоставлена технология древних. Это так называемый «иной мир», виртуальный и параллельный одновременно. То есть, например, ты больной человек, и у тебя нет ног. «Войдя в виртуальный мир древних, тут, на Земле, через некоторое время ты будешь абсолютно здоров, и у тебя отрастут все потерянные тобой конечности». «Представляешь, Петь?» — воскликнул Калинин и тут же взял себя в руки. «Но если тебя обнулят там, то и тут, на Земле, ты умрешь тоже. Мы получили доступ к этой инопланетной технологии в 1990-м. Вернее, большинство стран практически одновременно получили доступ к ней. Как выяснилось, этот виртуальный мир как наши компьютерные игры. Ты в игре персонаж с набором определенных навыков, уровня развития, специализации и возможностей. Все, как в какой-нибудь онлайн-игре про магов там, или космической стратегии. Точно невозможно определить, это ММО или РПГ или ПВП. Там все намешано. Мы начали активно привлекать игроков в этот мир. Естественно, это был поначалу очень жесткий отбор, и бы кого не брали. В 2007 году ООН приняла закрытую резолюцию, в которой мы становились вассалами архонов. Мы активно проводили освоение этого виртуального мира, как год назад наши сюзерены сообщили нам, что Старая Империя объявляет нашей планете войну. Срок защиты от нападения — три земных года. Потом они нападут. Сперва в игре, а затем и в реальном мире. Безусловно, наши сюзерены сообщили, что согласно галактическому закону, так как мы их вассалы. Они будут нас защищать. Но мы и сами тоже должны готовиться к войне. Особо радоваться нечему. В игре наша фракция называется «Humans» — «Люди». На виртуальной карте есть фракции. Каждая фракция — это представитель какой-то страны на нашей планете. Наша фракция называется «Фракция-2». Есть английская фракция — «Фракция-3». США — «Фракция-1». Есть немецкая фракция — «4». Китайцы получили название своей фракции «Пять». Говорят, есть нулевая фракция, но кому она принадлежит, мы не знаем. Калинин остановился и стал изучающе смотреть на меня. Я сполз практически под стол со своей отвалившейся челюстью от услышанного. Охренеть можно, вот дела. Я окинул взглядом кабинет и, понимая, что все смотрят на меня, и мое удивление, решил собраться и взять себя в руки. До конца не веря в сказанное, я сказал... «Товарищ генерал-лейтенант, а украинцы какую фракцию получили?» После этих слов чиновник и все, кто находились в кабинете, заржали как кони и очень долго не могли остановиться, пока Калинин не рявкнул. «А ну, хватит!» Все резко прекратили смеяться в голос, но некоторые прикрывали рот, чтобы не раздражать Калинина. «Ну, с юмором, Петя, у тебя все хорошо. Значит, ты эту часть информации ты воспримешь нормально. Договориться со старой империей невозможно». «Дипломатия не работает с ними, как и не поможет откуп ресурсами или чем-то еще. Уничтожить их ни мы, ни наши сюзерены не в состоянии. Отбивать атаки будем, но не более. Тактика наших сюзеренов — измотать физически и материально нашего противника, а если не выйдет, сдать нас всех с потрохами к ним в рабство. Понимаешь, о чем я? В рабство твою дивизию!» «В общем, перспектива так себе». Но есть еще одна очень большая проблема. Проблема заключается в том, что мы не можем быстро вводить игроков в игровой мир, так как для этого нужны капсулы, и мы ограничены в количестве игроков в одной фракции. В данный момент у нас 1345 игроков. Сейчас у нас есть возможность ввести еще 25 новых игроков, в их числе и ты, и Петр. Вот. А теперь можешь идти и подумать, даешь ты свое согласие на участие в программе или нет. Ты в курсе того, что тебя ожидает и что грозит тебе лично и нашей планете? Майор Старков, вы можете быть свободны. Есть, товарищ генерал-лейтенант? Отчеканил я и вышел. В коридоре стоял мой зам. Петр Никифорович, все в порядке? Вы весь бледный? Нормально, капитан. Я посмотрел на него и спросил. Максим, у тебя водка есть? Капитан ошалело посмотрел на меня и тут же ответил. Есть две бутылки. Еще бутылка армянского коньяка. «Товарищ майор, что, все так плохо?» Не «Неси, Капустин, прорвемся. Неси водку, я к себе в кабинет». Капитан тут же рванул с места куда-то в глубины длинного коридора, а я стоял еще какое-то время около двери кабинета и размышлял. «Нет, коньяк нужно пить в другом настроении, в хорошей компании. А мне сейчас надраться хотелось, так как нужно было переварить все услышанное и обдумать свои дальнейшие действия». Утром я проснулся от стука в дверь моего кабинета. Я лежал на своем маленьком кожаном диванчике, укрывшись кителем. И у меня был такой бадун, как будто я месяц пил, не просыхая. Видимо, сказывалась та напряженность, что сейчас была внутри меня. Вообще, водка помогла мне только поспать. Как всегда, проблему не решает, а состояние на утро только усугубляет. Так, хорош дрыхнуть. Ух ты, е-мое, Петя! Ты что, все это один выпил? «И меня не позвал?» «Ах ты, подлец ты Сказал подполковник Воронов, вошедший уже в кабинет, потому что ему не открыли после двух минут стука в дверь. «Петь! Да ты совсем тут охренел на своей сибирской базе! Пить одному — это к алкоголизму, да еще без хорошей закуски и в таких количествах! Да, нужно браться за тебя, и причем срочно!» Я кое-как пристал и тут же плюхнулся обратно на диван. Ноги были ватные и не слушались. Осмотрев свое место распития алкоголя, я живо удивился стоящему на столе граненому стакану с легко узнаваемой жидкостью. Это был рассол, а стакан был до краев им наполнен. Блин, нужно капустин как-то отблагодарить. Только он имел доступ в мой кабинет. Значит, это он принес мне рассола. Молодец. — Ну как? — просил меня Воронов. — Ожил? — Давай, давай, приходи в себя. Калинин и я ждем твоего решения. — У меня есть еще время, — ответил я, допивая кислый такой божественный рассол. — Нет, Петя, времени у тебя нет. Совещание было вчера в пятнадцать, а сейчас четырнадцать сорок пять. Так что давай, приходи в себя, побыстрее решай. — Да что тут решать, Сергей Петрович? Разве в жизни бывает так часто, чтобы тебе выпадал не только шанс, но и уникальная возможность заглянуть за грань? — Ну, и? — Да согласен я, согласен, — пробормотал я. Ты уверен? Потому что обратного хода не будет. Доступ к информации изменит твою жизнь, и она не будет прежней. Да понимаю я. Ни хрена ты, Петенька, не понимаешь. Если ты согласишься, тогда жениться тебе на какой-нибудь красавице не светит, как и не светит и детей своих. Дай бог ты до старости доживешь, в чем я очень сильно сомневаюсь. Соглашаться ради каких-то призрачных перспектив... Да еще нести ношу ответственности за нашу планету – так себе перспективы, по-моему. Нет, разве? Нет, не согласен. У нас осталось как минимум два года. Плюс-минус война, пять или десять лет. Если все хорошо закончится, женись и будут дети. Если нет, тогда никто не женится, и детей больше не будет ни у кого. Поэтому я согласен. Хрен с тобой, майор. Тебе решать. Собирайся. Вылет домой через двадцать пять минут. Что? удивленно спросил я. Петь, база находится в Московской области. Да и мне кажется, ты тут на сибирской базе засиделся. Уже пять лет тут живешь. Как самому не надоело? Свыкся с обстоятельствами прижился. Я помню тебя другим, бойким и нетерпящим сидеть на одном месте. Тут воронов попал в точку. Я ведь действительно заставил себя привыкать к этому месту, отбивал у себя желание двигаться вперед или бежать впереди поезда. После смерти мамы я остался совсем один. У нас не было родственников. Да если они и были, то они с нами не общались после смерти отца. А теперь я и сам не хотел с ними общаться. Так что тут, на сибирской военно-морской базе ВМС, мне было хорошо, вдали от Москвы, в которой мне было одиноко и холодно».